Фредерик Браун. Письмо Фениксу. «Я могу рассказать тебе многое. Столь многое, что мне трудно решить, с чего начать. К счастью, я забыла многое из того, что со мной происходило. Ведь способность мозга запоминать ограничена. Было бы ужасно, если бы я помнил детали тех 180 тысяч лет, детали четырёх тысяч жизней,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 «Больше никого. По сравнению с ним, я — ничтожество. Но ты не поймёшь или не поверишь тому, что я скажу, пока не поймёшь, кто я такой. Имя моё мало что значит, и это хорошо. Я его не помню. Это не так странно, как тебе кажется, потому что сто восемьдесят тысяч лет — долгий срок. А по разным причинам я менял своё имя около тысячи раз».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 Она вызывала и тучность. Я весил на пятьдесят фунтов больше нормы. Меня забраковали в вчистую. В течение двух последующих лет моя болезнь слегка прогрессировала, зато всё остальное развивалось гораздо стремительнее. К этому времени армия брала уже всех и согласна была даже на одноногого, однорукого слепого, если тот желал сражаться. А я хотел воевать. Я потерял семью во время бомбёжки,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 Около четвертой или пятой части населения планеты. Осталось достаточно много производительных сил и людей, чтобы рухнуло не всё. На пару столетий наступили разруха и упадок. Но не было возврата к дикости. Не пришлось начинать всё с нуля. В такие времена люди возвращаются к свечам и дровам. Но вовсе не потому, что они не знают об электричестве и угольных шахтах, а от того, что беспорядок и революции —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 но скорость его замедлилась примерно в пятнадцать тысяч раз. Я старею на один день за сорок пять лет. Так что я не бессмертен. За прошедшие сто восемьдесят тысяч лет я постарел на одиннадцать лет. Теперь мой физический возраст равен тридцати четырём годам. А сорок пять лет для меня — один день. Из них я не сплю примерно тридцать лет. Потом засыпаю примерно на пятнадцать.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 На век другой наступит тёмная эпоха. И тогда, помни о том, что вы назовёте Третьей мировой войной, человек решит, как всегда начинал он думать после небольшой атомной войны, что он одолел своё безумие. Некоторое время, если картина не изменится, он будет удерживать ситуацию под контролем. «Что ж, вы снова вернётесь на Марс через пятьсот лет, и я побываю там вместе с вами».